Глава 27. Алиса. В надежных объятиях брата впервые осознала, что, возможно, мы единственно настолько близкие на свете люди. Осознала и тут же разрыдалась без всякого разгона. Напряжение последних дней и без того грозило взорваться в любой момент. А от его дразнящего и насмешливого «Ну, привет, лиса!» Вещающее на власке спокойствия сорвалось в пропасть истерики. «Эй, ты чего, лиса?» — обеспокоенно позвал Макс и, выругавшись, рявкнул на Ленку, молча наблюдавшую за нашей встречей. «Чего встала, простушка? Воды нали, и найди что-нибудь успокоительное». «Хам!» — мявкнула Ленка, но просьбу, преподнесенную слишком грубо, все же выполнила. Меня усадили на угловой диванчик, всучили стакан воды, пахнущий чем-то резким, и заставили выпить все до дна. Лена сунула мне в руку пачку бумажных платочков, а Макс примостился рядом и, приобняв за плечи, напряженно выдохнул. «Ну и что за сырость?» Буркнул на ухо и, поддев пальцем кончик моего носа, подразнил почти как в детстве. «Рёва корова!» Он провоцировал меня на ответную шпильку, намеренно отвлекает от грусти. Но на этот раз уловка не сработала. «Я так рада, что ты все таки приехал!» Прошептала я и, уткнувшись носом, в непривычно широкое плечо, жалобно всхлипнула. Жаль, что так поздно. Для чего поздно? — понимающих хмыкнул Макс. Я вскинула удивленный взгляд и, поймав лукавый прищур голубых, как и у меня, глаз, опешила. Переглянулась с Лены, но она тут же отвела взгляд, что не ускользнуло от внимательного Макса. Так, я не понял. Он чуть отстранился. И, нахмурившись, заговорил незнакомым, строгим голосом. Что происходит? И что значит поздно? Ты не сказала? Пытаясь оттянуть тяжелый момент, я отвернулась, обратившись уже к подруге. Да как-то не до того было. Почему-то покраснев, она пожала плечами и, закусив губу, тихо добавила. Я не знала, что он не в курсе. А потом подумала, что лучше, если ты сообщишь. Алиса? Хрипло послал Макс, Аленка слишком поспешно сбежала из кухни, оставляя нас наедине. Я посмотрела Максу в глаза и, не вытяжив, снова всхлипнула. Непростой разговор: Никогда бы не подумала, что придется сообщать старшему брату такие новости: без конкретики, без надежды, без шанса помочь или прояснить ситуацию. И то, что он теперь рядом, увы. «Ничем не поможет маме». Макс слушал, не перебивая. Хмурился, выстукивал пальцем по подлокотнику дивана нервный ритм и прерывисто вздыхал. Больше не успокаивал, позволяя выплеснуть накопившуюся боль. Но его рука, лежащая на моем плече, сжимала крепко, почти до боли. «Почему сразу не позвонила?» уточнил севшим голосом через пять минут после того, как я замокла продолжая промакивать катящиеся по щекам слезинки. Все так закрутилось, вздохнув, пожала плечами и ненадолго замолчала, подбирая нужные слова для очередных новостей. Сводный брат, настойчиво претендующий на совсем другую роль, переезд, неожиданное наследство, управление бизнесом, в котором я ни черта не разбираюсь, спецслужбы, угрозы жизни, пока ничем не подтвержденные покушения и... Господи! От шквала свалившихся изменений у меня и самой голова шла кругом. А Макс только приехал, только что узнал, что мы, возможно, уже сироты. Еще и Сленка непонятно, что у них успело произойти, и не факт, что мне стоит это выяснять. Как закрутилось, так и раскрутим, подбодрил меня Макс и даже нашел в себе силы, чтобы улыбнуться. Подмигнул и только в глубине голубых глаз стал на десяток лет старше. Решительнее. А мне мгновенно стало спокойнее и даже чуточку легче. «Как же твой бизнес?» — попыталась прощупать почву. Но он тут же прицикнул языком. «Какой нахрен бизнес, Лис? Ну ты чего? Не настолько же я скотена, как ты помнишь. Ты у меня одна, понимаешь?» «Теперь не одна», — качнув головой, усмехнулась я. А он округлил свои голубые озера, готовый принять новости, а... О... Прослана я сказать не успела. По дому разнеслась приглушенная триль дверного звонка, а потом нетерпеливый стук, перерастающий в глухие удары. Словно кто-то пытался выломать дверь, предпочитая не ждать, когда его уже впустят. «Сиди!» — рыкнул Макс и, встав решительно, направился в коридор. Из вредности или любопытства я поспешила вслед за ним, а, достигнув зоны, объединяющую арку гостиной, коридор, прихожую, и кусок винтовой лестницы почувствовал на себе чей-то взгляд. Лена стояла на верхних ступенях и насторожно смотрела то на меня, то на широкую спину Макса, идущего к двери размашистым шагом. «Алис, я, наверное, все же перееду», — спустившись на несколько ступеней вниз, пролепетала подруга и, бросив на Макса затравленный взгляд, густо покраснела. «Ты чего?» — хмыкнула я и, отвлекшись от происходящего в прихожей, строго отчеканила. «Не вздумай, даже не загоняйся». Потом замерла и, скинув брови, спросила напрямую, «Тебя Макс обидел или что ты сказал?» «Нет, что ты?» — ответила она слишком поспешно, но по закушенной губе и бегающему взгляду я поняла, что подруга многое не договаривает. «А как же салон?» Применив главный аргумент, буркнула я и, насупившись, проныла. Только не говори, что собираешься меня бросить в такой момент. Лен, мне сейчас правда не до того и...» Наши шушуканьи и мою речь прервал низкий рык, звуки потасовки, а потом и пронзительный визг Лены. Круша все на своем пути, по прихожей катался клубок из двух крепких тел. Мужчины мутузили друг друга, щедро сыпя отборным матом и многообещающими угрозами. Макс и Аслан. Только этого мне не хватало. Ленка сбежала по лестнице и, кружа вокруг моих братьев, пыталась остановить драку, дёргая то одного, то другого за рубашку или футболку. Отмерев, я ринулась в эпицентр и, набрав в грудь побольше воздуха, зарала, что есть моча. «Стойте! Хватит! Макс! Аслан! Ну что вы творите? Вы же теперь братья!» Мужчины резко замерли и, продолжая удерживать друг друга за грудки, синхронно повернулись ко мне. Все еще злые, оскалившиеся, тяжело дышащие и растерянные. — Что? Что ты сказала? — вытирая с губы кровь, прохрипел Макс. — Максим, это Аслан. Он наш сводный брат. — Макс, твой брат? — вскинув брови, недоверчиво выдохнул Аслан. А я кивнула и, трусливо закрыв лицо руками, Нервно хихикнула. «Брат», — повторил Макс, словно пробуя новое для себя слово на вкус, расхохотался в голос и добавил с нескрываемой сдевкой Но привет, брат!»